Глава вторая. Во что верили нацисты? Руна нашлась. Несколько часов подряд я перечитывал оригинальные документы, связанные с табличками Велегутов, пытаясь отыскать информацию, которая, возможно, была упущена. Однако что-то не давало мне покоя, причём настолько сильно, что через пару часов сосредоточиться на чтении стало совсем невозможно. И я принялся систематизировать сложившуюся ситуацию. Что дано? Переутомившаяся архивная крыса вроде меня размышлял я, потирая виски, плюс возраст. Что ещё дано? Логически чёткие сны мистического характера, содержащие информацию, доселе мне незнакомую, но оказывающиеся вроде бы связанными. Началось всё это неделю назад, когда я занимался Чем же я занимался неделю назад? Я начал вспоминать, как всегда работал с документами из сейфа, никуда не ездил. чинил перекрытие на чердаке, так как под сейфом они совсем прогнили, и я опасался, что тяжёлый ящик просто рухнет вниз. Поэтому я вынул из сейфа всё, передвинул его к стене. Какой же я осёл. В первый раз за всё время я вынул из сейфа всё, всё, что там было. Я вскочил и, не взирая на раскалывающуюся голову, буквально взлетел по лестнице на чердак. Судорожно порывшись содержимое сейфа, сложенной аккуратной кучкой на брезенте возле стены